Глава 131. «И что, все эти люди умерли только из-за того, что вы меня ненавидите?» — спросила Ким. Они стояли друг напротив друга, и теперь инспектор не отрывала глаз от туго натянутой веревки, которая пока спасала Элисон от неминуемой смерти. «Не пытайся заговорить мне зубы, Стоун. Я уверена, что ты и так уже обо всем догадалась». «Насколько я понимаю, если вы хотите выполнить все условия, то нам надо убить еще пару минут. Сами, черт побери, подумайте, как я могу остановить вас?» Воскликнула Ким и протянула руки ладонями вверх к Мэлори. «У меня нет оружия, а Доусон упал в 3 минуты девятого, так что вам остается только поговорить со мной. Почему так много жертв?» Задав этот вопрос, Ким отчаянно пыталась придумать хоть что-то. «У нее ничего нет, никакого оружия, и она ничем не может отвлечь внимание этой женщины». Единственное, что ей остаётся, это попытаться выиграть время. «Время!» — неожиданно поняла Ким. Она намеренно опустила глаза и посмотрела на натянутую верёвку. Мэлори не спускала с неё глаз. Инспектор сделала шаг в сторону трубы, зная, что женщина сделает то же самое. То есть это вы были сотрудником благотворительной организации? Это вы предложили эми и Марку одеяло и еду? И так завоевали их доверие. Сказали, что можете помочь им найти квартиру. А потом привели их в нее с помощью ключа, который сделал Даггар, когда осматривал квартиру. Ну да, Джон был таким милым мальчиком. Вы встретились с ним в тюрьме, правильно? Уточнила Ким, делая еще один шажок к натянутой веревке. Мэлори повторила ее движение. «Время», — напомнила себе Ким, — «все дело во времени». Увидели большого, сильного мужчину, которым можно легко манипулировать, если сказать ему пару ласковых слов. Ведь этот парень хотел только одного — чтобы к нему относились по-доброму, чтобы с ним обращались как с нормальным человеком. «И я это сделала», — сказала женщина, — «и получила дивиденды». А он даже не представлял, что он делает. Правда? Вы ему говорили, что надо делать, и он делал это. Так он уговорил своего бывшего соседа по камере послать письмо с угрозами Пеккету. Он не представлял себе, что вы собираетесь сделать с Билли, но завёл её в ту рощу, где вы так жестоко измывались над ней. Мэлори совершенно равнодушно пожала плечами. И сбежала оттуда, как маленькая испуганная девочка. Голос Мэлори был таким же неприятным, как и голос её отца. «Он выполнил свою задачу, и я от него избавилась. Считайте, что оказала ему услугу». Она произнесла это так, как будто Даггар был смертельно раненым животным. Кем с трудом смогла скрыть отвращение. Но она знала, что не имеет права демонстрировать свои эмоции, если хочет спасти жизнь Эллисон. Ей надо сконцентрироваться и все внимание Мэлори перевести только на себя. И она сделала еще один шажок. Мэлори опять повторила ее движение и подняла нож. «Стоун, я тебя предупреждаю». «А Фелпсы для вас оказались просто даром небес, правда?» — продолжила Ким. «Уважаемые пары, решившиеся на посещение сына в тюрьме, готовы поспорить, что им нравилась поддержка такого человека, как вы, такого похожего на них, так хорошо разбирающегося в системе. Джоэл рассказал, что они больше времени проводили, общаясь с окружающими, чем с ним. Невинные, доверчивые люди, которых вы легко обездвижили инъекцией, а потом подожгли их машину». Чем выше доза, тем быстрее препарат работает, заметила Мэлори. Сделать укол заднего сидения машины было нетрудно. После этого надо было только на несколько мгновений придержать замки ремней безопасности. Кем представила себе, как механизм, предназначенный для спасения жизни, превращается для Фелпсов в смертельную ловушку. А потом вы подожгли машину с таким расчетом, чтобы вам хватило времени пересесть в свою и уехать, пока они, обездвиженные, сидят в языках пламени. «Мне кажется, отлично придумано», — заметила Мэлори с любезной улыбкой. «Как же Ким хотелось преодолеть расстояние между ними и вколотить эту улыбку ей в физиономию, но она понимала, что ей нельзя отвлекаться». Время было на исходе. «Но зачем надо было убивать Эрнста Беккета?» — спросил инспектор. «Вы же шантажом заставили его передать вам дело. Так зачем же?» «Потому что он был слабым и слишком эмоциональным ублюдком, который рано или поздно пошел бы в полицию. Он был тем слабым звеном, от которых избавляются». То есть вы тоже сначала сделали ему укол, а потом убили? Еще один труп для ровного счета? Кем не смогла сдержаться? Пренебрежение этой женщины к человеческой жизни показывало, насколько она похожа на своего отца. И за лекарством вам не надо было далеко ходить. Вы вводили его вашему отцу, чтобы его мышцы... Кем замолчала? Ей неожиданно пришла в голову чудовищная мысль. Лекарство предназначено для использования в качестве миорелаксанта. Боже, так значит, ваш отец не был парализован, так? спросила Ким, только теперь, задумавшись, для чего человеку ничего не ощущающему мог понадобиться такой препарат. «Так с ним было легче справиться», ответила Мэлори, и на ее лице появилось отвращение. «Впервые в жизни я тогда получила полный контроль и могла обращаться с ним так, как он обращался со мной многие годы». Ким подумала, что во время расследования того преступления на почве расовой ненависти они раскрыли множество секретов семейства Приз, но, по-видимому, не все. Ким сделала еще один шаг. ло повторила его что же черт побери он с вами сотворил мэллори ничего такого за что не поплатился бы сторицей и как только у меня появилась возможность ответила женщина стальным голосом не забывайте что у меня был сын который был его точной копией барт был вырезан из того же материала и смотреть на него было все равно что смотреть на старика кем не могла не заметить иронию в ее словах, ведь сама мэллори была точной копией этих двоих а вот дэл был моим светом в окошке продолжила Мэлори. «Он был тем сыном, о котором я мечтала и о котором заботилась. Остальные ничего для меня не значили». Кем не смогла скрыть недоумение. «То есть, минуточку», — сказала она. «Вы же ненавидите меня из-за вашего сына и отца. Косвенно я ведь забрала их у вас». «Это вы так думаете?» Мэлори изумленно раскрыла глаза. «Вы думаете, что все это я совершила ради этих двух ублюдков? Вы думаете, что это главная причина моей ярости? А как же иначе?» Женщина громко рассмеялась. За них я не могу вас ненавидеть. Они оба умерли, и мне на них глубоко наплевать. Я ненавижу вас за то, что вы сделали с тем, кто остался в живых.